Глава третья. Бросив беглый взгляд в сторону о чём-то шепчущихся женщин, Андрей получил в ответ многозначительную улыбку жены. Тихонько вздохнул и прикрыв дверь своего кабинета, повернулся к антону. "Пойдёшь девчонки пока поспретничайте до своим, а мы о делах потолкуем". Всадить. Малышев кивнул. в сторону приитившегося у стены углового диванчика, напротив которого стоял небольшой прозрачный столик на тонкой ножке. Соболев, стоящий у книжного шкафа и с любопытством вертящий в руках золотистую пластину дальгского артефакта, понимаешь, given all, осторожно положив её на полку, уселся на диван. "Неинтересная штука", сказал он с любопытством. Смотря на крышку стола, внутри которого мерцало объёмное изображение Магелланова облака. Ты и простол, что ли, удивился, Андрей, поддвигая кресло. Да нет, про треугольники Далиссовского. Интересные штуки. Сколько мы их уже нашли? Пару тысяч. Думаешь, что больше? ответил Андрей, наморщив лоб. Подожди секундочку. Он вернулся к двери и приоткрыв её, высунул голову. «Дорогая, можно пару кофе?» Затворив дверь, он вернулся к креслу и, плюхнувшись в него, с улыбкой посмотрел на друга. «Так что там про треугольники?» «Да я просто увидел его у тебя и задумался». «Странная ситуация. Мы расселились по космосу, вмешиваемся в геном человека, создаем машины с искусственным интеллектом, а эта железяка завела нас в тупик. Куча исследований». — Сотня гипотез, а по факту мы ведь так и не можем понять, что это за пластинки, откуда они и кто их сделал. Мы просто порой находимся здесь, но кроме этих треугольников ведь нет никаких намеков на то, что на Марсе когда-то была разумная жизнь. — Или я не прав? — И да, и нет, — ответил Андрей, откидываясь в кресле. — Костяных признаков хватает. — Однако наши предки немного сдурили. — В каком смысле? В прямом Малышев скрестил руки на груди. «Терраформинг Марса проводился в полуавтоматическом режиме, так что остается только гадать, что было уничтожено в те годы. По сути, в данное время на несколько десятков метров в глубину Марса нова делка». «Интересное выражение. Зато точное». Андрей, улыбаясь, наручительно воздел палец. «Тем не менее». В записях первых колонистов встречаются упоминания о каких-то развалинах и попытках их исследования. К сожалению, в конце 23-го столетия, во время марсианской войны, множество данных было уничтожено, и теперь остаётся только гадать, что отыскали тут местные исследователи. Однако ты прав, пластинка интереса. Я и сам как-то пытался понять, что это такое, но не продвинулся дальше своих коллег. По всем параметрам это просто обыкновенная пластина из хрома-никелевого сплава с напылением из золота и множеством прямоугольных отверстий на поверхности. Ходило предположение, что это какие-то информа носители. Но на поверхности нет следов записи. Да и атомы на решётке не изменены. Так что по всем параметрам это обычная железяка с дырками. Невозможно украшение, монета, — Ну, или, не знаю, поставка под чайник. — Видимо, марсиане очень любили чай, коли столько их наштамповали, — усмехнулся Антон. Андрей только развел руками. — Кто знает, дружище, кто знает? Дверь комнаты распахнулась, и на пороге появился домашний кибер, похожий на полуметрового рыцаря в белой пластиковой броне. Подойдя к столику, он осторожно поставил на него поднос... с дымящимися кружками, между которыми примостилась небольшая вазочка с печеньем, и, пожелав приятного аппетита, удалился. — А вот ты наш кофе! — констатировал Андрей, и, повернувшись в дверь, крикнул. — Спасибо, дорогая, ты у меня золото! — Не за что! — донеслось из гостиной. Антон взял кружку и, подцепив одну из печенюшек, заметил — — Эх, жаль, Рена тут нет, он был бы рад этой вазочке. — Это уж точно, — хохотнул Малышев. — Кстати, ты давно с ним виделся? — Пару лет назад встречались на лунной базе, да и то мельком. А ты? — Да где-то с год назад он и Минака залетали в гости. Насколько мне известно, они сейчас вместе в дальнике. Вроде наши нашли... какую-то planetku с твёрдой атмосферой, да ещё и с признаками развитой биосферы. Биологи аж взвелились. Что-то слышал Антон наморщил лоб. Это не та, куда Терех отправился. Она самая, кивнул Андрей, нет, хлебнув из своей кружки, добавил. Кстати, путь туда не брызкий. И даже если всё пойдёт гладко, то только на полёт в одну сторону месяца в 5 уйдёт. Так, что, думаю, мы их ещё года два не скоро увидим, что той больше. Гростно всё это, пробормотал Соболев, и заметив в нём и вопрос в глазах собеседника, пояснил. Две едим редко, словно боимся друг друга, что ли. Вроде в одной системе живём, а порой даже позвонить рука не поднимается. И это верно. Несколько минут молчали. Малышев сосредоточенно пил кофе. А Антон задумчивым видом Крутил в руках кружку, Разглядывая скачущих по ее поверхности антилоп. — Я думаю, это случилось после смерти твоей сестры, — Нарушил затянувшееся молчание Андрей. — Они с Кириллом были как бы стержнем нашей группы, На котором все и держалось. После того случая... Кир сломался, и это дало первую трещину. А после его исчезновения... — Знаешь, Антош, мне кажется, мы просто не можем простить себя за случившееся. Все мы. Вроде и вины в этом нашей нет. Просто так случилось, но иногда нет-нет, да и спрашиваешь себя. — А что было бы, если бы я поступил вот так? Перед внутренним взором Антона неожиданно всплыл образ Геры. Сестра сидела на диване, подогнув под себя ноги, и радостно улыбалась. Мужчина почувствовал, как в душе зашевелился противный комок застарелой боли. Он поднял глаза на Андрея, лицо у которого словно окаменело и, понимающий, кивнул. Малышев одним глотком, допил оставшийся в кружке напиток и, поставив ее на стол, — хлопнул ладонью по ее поверхности. — Ладно, дружище, давай закончим эту тему. Нам надо еще обсудить задания твоей группы, а уж плакаться в жилетку друг к другу будем как-нибудь потом. — Хорошо. Антон провел рукой по лицу, отгоняя призраков прошлого и с грустной улыбкой посмотрел на своего собеседника. — Как я понимаю, дело нас ожидать не совсем обычно, особенно если учесть... чтобы они у группы отправили сюда всё же для проведения спасательных работ, а не для испытания твоих вратов. Андрей, скажи прямо, сколько их человек ты туда отправил? Петерых Малышев откинулся в кресле и тяжело вздохнул. Я был против, но приказ шёл откуда-то сверху. Дорнер. Нет, он покачал головой. Мы не подчиняемся искателям в Беревыше, в совет. Даже так, Антон на задачу нахмыкнул. — Странно, обычно там всегда осторожничает. Андрей развел руками. — Да я и сам удивился. Однако кто-то в свисе решил, что нам просто необходимо, как можно скорее следовать, что находится по другую сторону. Пришлось подчиниться. А не проще было запустить парочку роботов. — Каких? — усмехнулся Андрей. — Те, что у нас есть... «Для подобного не годятся. Мы ведь, знаешь ли, как-то не предполагали, что будем исследовать чужие планеты». «Могли бы запросить?» «Я и хотел, но мой помощник Мастерсон...» «Давайте, Андрей Львович, да давайте!» «В общем, уговорил он меня, Антоха. Уговорил». «Впрочем, там, где лов-то, оглядеться, быстренько взять прорубы атмосферы, грунта, выставить датчики и назад». Ничего сложного и экстраординарного. К тому же, ребята в группе все опытные и подготовленные. Так что единственная загвоздка была во времени удержания канала. Представляешь? Это гад жрет энергии, то есть на десяток боевых космолётов и наших генераторов едва хватает на 7 минут на расстоянии. Скорее всего, но ну, тогда я боюсь даже представить, в какие дали мы пробились. три адаптированных АГ генератора класса К7, и тем не менее каждый пробой идёт практически в красной зоне, представляешь? Совалив тихонько присвистнул. Один подобный генератор мог без особого усилия снабжать энергией миллионный город, полностью покрывая все его потребности, а тут целых 3. Но на задаченную Покачал головой и с укором посмотрел на своего собеседника. «Андрей, я тебя не узнаю. Ты же всегда был в самоосторожность, а тут решился на подобную авантюру. Забросил людей черт знает куда, хотя все оборудование работает на грани фола». Малышев помраченел. По его лицу было видно, что сложившаяся ситуация ему самому не очень нравится. «Не сыпь соль на рану, Я знаю, что виноват, и лично отвечу за это. Бросил он на хмуре брови. Пока главное вытащить людей. — Согласен, — кивнул Антон. — Так что все-таки случилось? — Даже и не знаю. Андрей на мгновение замялся. Поначалу все шло нормально. Переход прошел как по маслу. Канал был стабилен. Группа пошла. Мы отслеживали ее по мониторам. А потом неожиданно канал схлопнулся. схлопнулся. Ага, словно кто-то её просто перекрыл. Антон удивлённо вскинул брови. Как такое возможно? Не знаю. Малжев развёл руками. Есть предположение, что на той стороне сработала какая-то защита. Ну как бы там не было, но связь наладили лишь через сутки. И что? А ничего. Андрей скрестил руки на груди. Совершенно ничего, Антош. Ребята как в воду канули. Я лично возглавил следующий отряд, но кроме установленных датчиков, мы там ничего не нашли. Ты вы за 7 минут многого не выяснишь, а ещё раз рисковать людьми и оставаться до следующего окна я не решился. Мы ещё два раза открывали портал, но с тем же результатом. Когда это произошло? 3 дня назад. Понятно. Антон на минуту задумался. После нашего перехода Через сколько ты сможешь вновь открыть портал? Через 10 часов, не раньше, ответил Андрей. 5 часов на подзарядку накопителей, плюс замена трансмиттерных пластин. Горят почти все. Не и пока не поймём, почему возмурд идёт какая-то обратная пространственная дифракция струны или влияет несовместимость в оборудовании. Неслышно, то я вообще удивлен, что нам удалось подключиться к технике чужаков. Причем канал получается довольно стабильным. Связаться с группой пытались. «Глупости не спрашивай», — буркнул Малышев. «Связь и бипсы молчат. Нужно оборудование и полноценная поисковая операция. Поэтому вас вызвал». Дверь комнаты приоткрылась, и внутрь просунулась голова жены Андрея. «Мальчики!» Вы еще долго, а то нам скучно. Мы уже идем, дорогая. Малышев послал жене воздушный поцелуй и снова повернулся к Антону. Ну что, пойдем к нашим красавицам, а то что-то заболтались. Думаю, что все остальное подождет до завтра. Смотрю, ты совсем не переживаешь о своих людях. Антон сразу же пожалел в невольно вырвавшихся словах. бледно мог в прищуренных глазах Андрея на мгновение протаяли огоньки стального блеска. "А ты предлагаешь биться головой о стену и молить о прощении злобросилон?" Ребята знали, на что идут. К тому же риск был минимальным. "Я уже сказал тебе, что отвечу за принятое решение. И давай на этом сегодня закончим". Андрей хлопнул в ладонями по коленям и резко встал. Пойдем к девочкам, а то действительно неудобно как-то. Бросили их одних. Не дожидаясь собеседника, он быстрым шагом вышел из комнаты, словно сбегая от возможных новых вопросов. Соболев несколько минут сидел в одиночестве, проматывая в уме произошедший разговор, затем мысленно выругался, обозвав себя последними словами. Насколько он знал Андрея, тот наверняка карил себя за произошедшее и сделал всё возможное для поиска пропавших. Обвинять его врамна душе было полной глупостью. Но он покачал головой и с тяжёлым вздохом, поднявшись с дивана, подошёл к распахнутой двери. На Андреев же сидел рядом с женой, застывшим посредине гостиной, накрытым столом и что-то увлечённо рассказывал, заставляя женщин смеяться. "Да вот и antoja, живой и здоровый", прокомментировал он, бросая на появившуюся в дверях Соболева быстрый взгляд. "Давай скорее за стол, а то твоя жена уже, Бог знает, в чём тут меня подозревает, даже предположила, что я тебя там скушал. Ты у меня вообще подозрительная личность, и кто знать, чего от тебя ожидать", распяла Стина, вткнув мужа кулачком под ребро. А чего тот притворно закатил глаза. Исхватившись за бок, обмяк он на стуле. — Прямо в сердце, жена! А как ты можешь так думать о своем муже? Не ел я его. Так, понадкусывал только. — Ага, — подтвердил Антон, усаживаясь рядом с улыбающейся Лиа. Кусанул пару раз. Потом сказал, что я слишком жилистый для его старых зубов. — Именно! — возил указательный палец вверх Андрей. — Зачем мне такое старое мясо? когда рядом со мной такая аппетитная красавица». Он резко выпрямился на стуле, не обхватив тину руками, нежно куснул ее замочку уха, заставив щеки женщины залиться краской смущения. «Муж, перестань!» Малышев рассмеялся. Весь вечер они провели дурачность, разговаривая о жизни, вспоминая друзей и учебу в академии. Из-за редка Андрей брал в руки старенькую гитару и пел. Только почему-то в этот вечер его репертуар был не очень весёлым, второй заставляя глаза женщин наполняться слезами, а особолев глядя на своего старого друга, впервые почувствовал, что монолит их дружбы дал некую трещину, и в этом был виноват он сам. Окружающий вирт пространства диспетчерского пульта всегда напоминал Ирине кусок слоёного пирога: чернота космоса, тёмно-синяя светлеющая к низу полосами изосферы, затем желтизна стратосферы, медленно переходящая в ласковую голубизну тропосферы, и уже под всем этим далёкая туманная земля. Ты словно паришь над планетой, Однако ощущение присутствия нет. Скорее есть чувство, что ты находишься внутри некой причудливой картины, живущей своей таинственной жизнью. Залиняют мерцающие линии маршрутов рейсовых и летаков. Туманными, постоянно меняющимися пунктирами пробегают вероятности пути глайдеров и других летательных аппаратов. Белёдно-оранжевыми полосами горят разрешённые коридоры для прохода касвалётов. Все это напоминает какую-то причудливую, постоянно шевелящуюся паутину. Над головой ее нити тоньше, а их переплетение почти незаметно, зато чем ниже, тем рисунок становится гуще и вычурнее. К тому же вся эта паутина буквально усеяна разоцветными огоньками различной величины формы. Внизу их так много, что сектор тропосферы пылает, словно новогодняя елка. Неподготовленному человеку эта причудливая картина может показаться полным хаосом. Огоньки бегут во все стороны, вносятся ввысь, падают вниз, гаснут, вновь появляются, меняют цвет, от их движения буквально рябит в глазах. Однако на самом деле в этом мельтешении есть свой строгий порядок, и даже неискушенный наблюдатель, присмотревшись, сможет заметить... что каждый из оганьков держит строго по своей нити, не отклоняясь от неё ни на йоту. К счастью, сегодня нижние сектора не относятся к её зоне ответственности, и упорядочивать этот хаос дело её напарниц. Её же работа довести космолёт до нижней границы стратосферы, после чего им займутся другие диспетчеры. Вот и сейчас Едва зеленый шарик, соседящийся рядом надписью «Б-478», подошел к границе желтого сектора. Ирина скрестила безымянный палец с правой руки с указательным. «Борт 478. Смещение на 23 градуса вправо. Уходите слишком к северу. Держитесь указанного коридора». «Понял, диспетчерская. Выполняй маневр. Шарик». Послушно дёрнулся, отклоняясь от прежнего курса. Ирина несколько секунд наблюдала за его перемещением, затем шевельнула пальцами, смещая себя в верхнюю часть синего сектора, где её указанне ожидало ещё 3 шарика различных размеров. Изображение поверхности земли резко уменьшилось. Бор 78 Артранс, начинайте уход с орбиты и подготовку к спуску. Даю коридор «Понял. Начинаем сход. Борт-2007. Ожидайте!» Легкое шевеление пальцами вновь вынесло ее к земле. В несколько минут космолет двигался вслед за шариком первого корабля. Ирина, наблюдая, изредка бросала взгляд на висевший справа экран, где отображалась общая обстановка, затем провела пальцами по запястью. Инга, завери гостя, он полностью твой. Только долго не возись, ещё двое на подходе. Принято, Ир. Кстати, к тебе там пришли, говорят срочно. Да? Ирина удивлённо вскинула брови. Странно. Кому это я понадобилась? Ладно, Уля, подмини. Пространство рядом замерцало, протаявое струйками огня, который очерчивали в висящем в воздухе тонкий девичий силуэт. Ир, я подключилась. Юля, привет, взмахнула рукой. Хорошо, Оль, оставляю их на тебя. Спускай 78. -го. Будет сделано. Ирина Анатольевна, огненная фигура вскинула руку к голове, словно давая честь. Ирина добродушно усмехнулась, и кинуш допоследок в ирт в пространство внимательным взглядом провела двумя пальцами по запястью, как бы рисуя на нём невидимый треугольник. Виртуальный мир погас. Эсгэ кресло разделилось на три части, выпуская из своих мягких объятий стройную женскую фигуру, затянутую в облегающую матово-серую кожу Сенса Комба. Ирина сняла с головы обруч пси-контроля и, вставив его в специальное углубление, легонько подтолкнула один из лепестков, заставив кресло вновь превратиться в помаргивающий раззацветыми огоньками овал. Смотрю, ты всё так же прекрасна и в хорошей форме. Сцена женщины на миг напряглась, а в лицо пробежала тень лёгкого раздражения. Однако она быстро взяла себя в руки. Тарни, когда ты появляешься, обязательно происходит какая-то гадость. Что на этот раз? Ну, почему сразу гадость, Ирочка? Не надо меня уж так демонизировать. Вынырнул состоящий позади неё Высокий и худощавый мужчина в строгом костюме. Я просто решил навестить свою старую знакомую. Эрнольд. Ирина поморщилась. Ну давай не будем рассказывать сказки. Ты вспоминаешь обо мне только когда я тебе нужна. Не буду спорить, Майер вздохнул и оглядев уставленный коконами эс-г кресел полутёмный зал диспетчерской, добавил: "Ир, нам действительно нужно кое о чём поговорить". Ктобы сомневался. Женщина усмехнулась. Ладно, я минут через 10 буду в твоем распоряжении. Только сброшу с себя эту обвиненную кожу, сказала она, демонстративно оттягивая у горла прилегающую к телу пласт ткань сенцукомба. Ну я совершенно не против, чтобы это осталось в этом наряде. Мужчина с нескрываемым восторгом окинул взглядом точёную фигуру женщины. отчёркнутую плотно обтягивающим комбинезором. Ирина перехватила этот взгляд и, фыркнув в ответ, неспешно направилась к выходу из зала, грациозно покачивая бёдрами. Нартистка. Пробормотал Майер, задумчиво смотря ей вслед. Затем улыбнулся своим мыслям и покачав головой, направился следом. С каким-то низким утробным гулом Угловатая туша челнока проплыла над головой и, зависнув в воздухе, медленно пустилась вниз, скрывшись за видневшимся за деревьями зданием космопорта. Майер проводил его взглядом и посмотрел на свою собеседницу, остановившуюся у цилиндра торгового автомата. Та, морща лоб, просматривала висящее перед ней меню, растерянно накручивая на указательный палец прядь волос. Наконец она вздохнула, и щелкнула ногтем по одной из пиктограмм. Внутри автомата что-то зашелестело, а в его матово-сером корпусе появилось небольшое тверстие, откуда выдвинулась блестящая лента со стоящим на ней пластиковым стаканом. Ирина взяла свой заказ и, повернув кольцо на донышке, дождалась, когда синяя полоса вдоль края позеленет, после чего отхлебнула из него и недовольно поморщилась. — Мне вот интересно, почему у кофе из автоматов всегда такой противный вкус? — буркнула она. — Это же бурда какая-то. Из чего его делают? — Ну? — майор растерянно потер подбородок, вскользь про себя отметив, что неплохо было бы побриться. — Сперва приготовляется шаблонный продукт из натуральных компонентов. Затем делается его атомарная копия, которая записывается на специальный носитель и помещается в этот аппарат. Когда покупатель выбирает нужный ему товар, данный шаблон проецируется на жидкую биоматрицу, выстраивая её атомы в нужном порядке, и на выходе мы получаем нужный продукт. Дарни, ты думаешь, я не знаю, как это происходит? улыбнулась женщина. Об этом же ещё в школе рассказывают. Я имел в виду, что сам шаблон, судя по всему, был приготовлен из рук вон плохо, и ведь не меняют его. Постоянно тут беру кофе, и постоянно страшная гадость. Впрочем, в других местах дел лучше. Она посмотрела на зажатый в руке пластиковый стаканчик, наиграна страдальческим взглядом и отхлебнула маленький глоток, вновь поморщилась. Майер бросил взгляд на свою спутницу. передешуйся бешевый плач и отвернулся, чтобы скрыть рвавшуюся на лицо улыбку. Ирина всегда негативно относилась к молекулярной пище, и за прошедшие годы явно ничего не изменилось. Дани некоторое время шли молча. Так о чём ты хотел поговорить? Арнольд оторвался от бесцельного созерцания растущих вдоль аллей тополей. Они тут в расплавленное золото пожелтевшие листья и посмотрел на Ирину. Но род присядем где-нибудь, а то в ногах, правда, нет. Есть тут поблизости кафе или что-то подобное. Женщина отрицательно покачала головой, ближайшее здание космопорта. Да и не хочу я сидеть, давай лучше пройдёмся, ноги разомнём. Тоже полезное занятие, улыбнулся Майер. Ирин, тут дело такое, чёрт, как бы сказать, Он замялся, заставив женщину удивлённо вскинуть брови, затем нахмуриться. Арни, я же тебя просила беспокоить меня только в том случае, если вы вновь отыщете очередную нару этих четырёх рук. Нашли? Мужчина покачал головой. Нет, ир, не нашли. После разгрома их базы все ниточки оборвались. Тогда чего ты от меня хочешь? Арнольв вздохнул. Ир, помнишь Сайрус на лицо градовая или глатень. Корпорация Сайрз была заподозрена в передаче технологий и помощи квадроидам, но прямых доказательств собрать не удалось. Несмотря на большое количество косых улик, корпорации удалось избежать ответственности, свалив всю вину на отдельных своих высокопоставленных сотрудников. Последовала серия арестов, обысков и громких судебных разбирательств, но на этом всё дело и закончилось. Слишком велико было влияние босса Фсайруса. Слишком высоко вверх тянулись нити их связей, теряясь в глубинах Верховного совета анклава Веса. Вот только Ирина почему-то была уверена, что основные виновники произошедшего не понесли заслуженного наказания, оставшись в тени. Майор вполне разделял эту уверенность, но ничего поделать не мог. И земля нам мягко, но настойчиво намякнули, чтобы они знали своё место и не совали свой нос куда не следует. Правда, надо отметить, что после ликвидации баз квадроидов нападения на космолёт анклава прекратились. Ни их странных гантелеобразных кораблей больше не появлялись в пределах его границ. Кое-кто веса восшелся объявить о полной победе, приписав её себе, и этот вину в сторону принявших на себя удар землян. Скорее все информационные каналы шумели об успехе совместной операции космедиатиков ОСМ и Сагеи в тяжелейшей битве, разгромившей базу террористов. Правду скрыли, и настоящим героям осталось лишь скрипеть зубами в бессилии, оплакивая погибших товарищей. И проклина трусость чиновников, не решившихся рассказать людям правду. Тогда многие из ребят сломались. Молодые, горячие, верящие в справедливость, они просто не понимали, как могло такое произойти. «Мы ничего не могли сделать, Ир», — тихим голосом произнес Майер, словно прочитав ее мысли. «Да и неважно это было. Главное, что мы наконец-то смогли отыскать и уничтожить этих гадов». Ирина остановилась и пристально посмотрела на Майера. — Арни, может, про неважное ты скажешь родителям тех мальчишек и девчонок, что остались там? — бросила она. — И ведь до сих пор правду не сказали. Погибли во время выполнения спасательной миссии в результате неблагоприятного стечения обстоятельств. И все, вся формулировка. — Думаешь... Шикама яро нервно дёрнулась, а в глазах на миг протаяла такая боль, что Ирина невольно замолчала. Прикрыв рот ладошкой, несколько минут молча смотрела на своего собеседника, неожиданно осознав всю тяжесть лежащего на нём бремени власти, которая была для него одновременно даром и проклятием. Ранольд словно мгновенно состарился на несколько десятков лет. Его плечи поникли, Под глазами пролегли тени, а на лице застыло выражение смертельной усталости. Однако это продолжалось лишь мгновение. Майор быстро смог взять себя в руки, вновь превратившись в симпатичного, уверенного в себе мужчину средних лет. — Арни, все нормально, Ир, прости. Просто устал что-то. — Ты, конечно, права, но мы действительно ничего не могли сделать. Прости. Он вздохнул и... и, расстегнув стоячий воротник костюма, добавил, «К тому же, возможно, оно и к лучшему». В глазах женщины вспыхнул немой вопрос. «Понимаешь, Ира, если бы мы рассказали правду, то непонятно, чем это могло бы обернуться. Поверь, большинство обывателей не обрадуются, узнав, что их уютный теплый мирок находится под непонятной угрозой». Их привычный образ жизни может в один прекрасный момент рухнуть. Реакция людей могла быть непредсказуемой. Поэтому совет Анклава решил засекретить все произошедшее, дабы не поднимать панику. — Понятно. — Ирина вздохнула. — Все равно, ребят, жалко. — Жалко, Ир, кто спорит. Но они были солдатами и выполняли свой долг. Не стоит этого забывать. Для нас долг не дать их жертв для быть напрасной. Враг пока залёг, стал осторожнее и чего-то выжидает, а это тревожит даже сильнее. Готовит полномасштабное вторжение? Не думаю, майор покачал головой. Эти существа отстают от нас в техническом плане на пару сотен лет, если не больше. Их корабли с гравиёпушками, конечно, доставили нам много неприятностей, но это был больше эффект неожиданности. А теперь его у них нет. Нас больше беспокоит передача с «Айрусом» и им некоторого количества оружия и техники. Однако эксперты считают, что квадроиды еще долго не смогут его воспроизвести. К тому же и наши янклавские аналитики сходятся в одном. В случае начала полноценных боевых действий квадроиды потерпят поражение, причем довольно быстро. Тогда зачем им все это было нужно? База, захват людей, нападение? Кто знает? коммиссар, пожал причаями. Теорий много. Есть предположение, что граница анклава подошла вплотную к их территориям. Не они просто-напросто решили нас прощупать, оценить возварную угрозу. Также есть мнение, что нападавшие на нас это некие чепенцы, преступники. Ну, можно сказать, космические пираты. Не пираты точно не похожи, сказала Ирина задумчиво. Большинство из увитых на базе были облачены в одинаковую форму и вооружены днетивным оружием. Я бы сказала, что это солдаты регулярной армии. Возможно, не стал спорить Майер, но да всё равно пока гадать без толку, информации слишком мало. Давай-ка лучше вернёмся к Сайрусу. И что они натворили на этот раз? поинтересовалась Ирина. Пока ничего против законного. Однако к нам поступили сведения, что их очень заинтересовала работа профессора Малышева. «Малышева?» Ирина на секунду наморщила лоб, услышав смутно знакомую фамилию. Затем ее тонкие брови взметнулись вверх. «Гарни, ты имеешь в виду Андрея Малышева, друга Кира?» Майор молча кивнул. «В данный момент профессор занят разработкой СМПП и добился в этом больших успехов». СМПП стационарный межпространственный переход прямого пробоя, пояснил Майер. Попросту говоря, это как бы портал для мгновенного перехода с одной планеты на другую. Ого! В глазах женщины зажглись огоньки удивления. Неужели Андрей всё-таки смог это сделать? Ты знала о его работе? Не совсем, Ирина грустно улыбнулась. Просто они с женой залетали к нам, ну, после этого случая на Титанике. И Андрей говорит, что хочет попытаться воспроизвести найденные там врата. Понятно. Ладно, пойдём, а то стоим тут столбами. Но я бросил взгляд вверх, где над головами проплывал очередной челнок, и медленно двинулся дальше по аллее, заставив женщину последовать за ним. В принципе, в интересе Сайруса нет ничего удивительного. Я думаю, что эту технологию многие захотели бы прибрать к своим загребущим рукам. Однако мы пока и близко не подпускаем анклавцев к данным исследованиям. Тем не менее, сведения о наших успехах как-то просочились наружу и стали известны корпорациям. Беспокоят, что они связанны с клородами, и это тоже не стало тридцать мая В общем вот он остановился и протянул ей извлечённый из нагрудного кармана пуговку пак транса пару дней назад на марс прибыло несколько агентов внешней безопасности сайруса нужно узнать зачем они там и если что пресечь их деятельность на корню почему я ирина покосилась на пластинку кристалла и взяв её ехидно поинтересовалась у совета что С их агентов не хватает. Хватает, но в общем, я думаю, что лучше этим заняться тебе. Вот. Он снова руку за пазуху и достав оттуда пластинку с статфото, протянул её женщине. Ирина удивлённо посмотрела на Майера и, взяв фотографию, несколько минут внимательно разглядывала изображённую на ней высокую, темно-волосую девушку, лицо которой сразу же показалось ей смутно знакомым. Заметив в углу фото мерцающий треугольник, она провела по нему пальцем, разворачивая в воздухе небольшой информ-экран. Тайнер Лина, 29 лет, гражданка ОСМ, старший офицер ОВД, специалист по технической безопасности ВИР-систем. Официальная цель визита — осмотр достопримечательностей. Ну и что тут такого? Ниже читай. Елена посушно нажала на треугольник, ещё раз выводя на плазменный экран новую порцию информации. Закончила Миласки институт микроэлектроники и кибернезации. Несколько научных работ. 2 года назад защитила докторскую отец Генрих Тайнер, профессор биологии, мать Картай. Ирина резко замолчала, пристально вглядываясь в горящие строчки. словно не веря своим глазам. Карота и Ольга Григорьевна закончил за неё Арнольд. И это не совпадение, Ирина. Я специально проверил. Но это значит, она осмотрела на мужчину растерянным взглядом, это значит, да, Ирина. Мой осторожный взял её под руку и почти насильно усадил на стоявшую неподалёку от них скамейку. Такой реакции он не ожидал. Ирина выглядела абсолютно потерянной. Неожиданно налетевший ветер взъмятал её волосы, закачал ветви тополей, обрушив на зажатую между их рядами дорожку целый дождь из листвы. Она жалко повела плечами и таким углом головуставилась в неожиданно посвернувшее небо. Блестящая капля скользнула по её щеке, оставив за собой тонкую серебрящуюся дорожку. Хорошо, Харани. Я согласна.